Наблюдение за животными. Я могу согласиться, что вам может наскучить рассматривать в лесу одни только деревья. Даже самое увлекательное распутывание следов тоже может когда-нибудь надоесть. Подлинная прелесть лесных прогулок заключается в наблюдениях за животными. Здесь действует железное правило «чем больше животное, тем реже его можно увидеть». Это объясняется двумя причинами – Крупным животным нужно больше жизненного пространства. Охотничьи угодья рыси составляют более 50 квадратных километров, а дикой кошке достаточно 5 или 10. Лисе требуется меньше 1 квадратного километра, а косоль обходится всего 0,02 квадратного километра. Как видите, хищникам нужно больше территории, чем травоядным. У маленьких животных сохраняется такое же взаимоотношение, но в значительно более... В мелком масштабе. К примеру, на одном единственном квадратном метре здорового леса умудряется уместиться до сотни хищных пауков. Таким образом, если вы разляжетесь на мягкой и приятно шуршащей осенней листве, то у вас будет куча непрошенных гостей. Всем этим паукам требуются мухи, мокрицы, многохвостки и клещи, которых на этой же площади под листвой должно быть значительно больше. Чтобы внимательно за ними понаблюдать, вам придется опуститься на корточки и сосредоточиться на одном квадратном метре. В ходе таких экспедиций хорошую услугу окажут вам небольшое сито для песка и лупа. Подстилка для пикников, на которой можно улечься, продлит время наблюдения и сделает сам процесс более приятным. Правда, если вы не можете определить, каким видом относится вся эта снующая мелочь, Скоро вам станет скучно, а поскольку их очень много, то лучше сосредоточиться на каком-то одном классе существ и захватить с собой подходящий определитель. Возьмем, к примеру, пауков. Их у нас сводится более тысячи видов, и далеко не все из них ткут паутину. Этого вам хватит на несколько сеансов наблюдений. Возможно, вы обнаружите какой-то пришлый вид которых в результате глобальной торговли появляется у нас все больше и больше. Так, например, моя дочь сильно испугалась, обнаружив под расшатавшейся плиткой на полу балкона несколько ядовитых каракуртов, которые обычно живут в южных странах. Более крупные животные хороши тем, что их можно увидеть, просто прогуливаясь по лесу. Но, являясь объектом охоты, они зачастую очень осторожны и пугливы. Правда, дважды в году Косоли олени и им подобные перестают прятаться. Первый раз это происходит в период спаривания. Гормоны настолько затуманивают самцам голову, что они теряют всякую осторожность. Время гона привлекает в леса множество туристов. В некоторых местах, как, например, в соседней с нами деревне, можно просто установить складной стульчик на обочине дороги и в течение двух недель наблюдать за тем, как трубят олени, созывая свой гарем. Второй период – это окончание охотничьего сезона. Когда в конце января умолкают ружья, эта новость быстро распространяется среди зверья. Чем больше времени проходит с момента последнего выстрела, тем меньше пугливости проявляют животные, на которых разрешена охота. Последние недели, перед первым мая, когда в большинстве мест вновь начинается охотничий сезон, это самое лучшее время для наблюдений. Олени и косоли пасутся, почти не обращая внимания на прохожих, если только дистанция до них составляет не меньше сотни метров. Дикую кошку я вам уже представлял, но в рамках рассмотрения темы наблюдения за животными хотел бы упомянуть о еще раз. Этот зверь не так уж часто попадается на глаза, и тому есть три причины. Во-первых, природная пугливость заставляет дикую кошку селиться в малонаселенных местах, где почти не бывает людей. Значит, в обжитых местах, которые часто посещают туристы, вы ее вряд ли увидите. Во-вторых, этих животных не так уж много. Всего несколько тысяч кошек распределены по территории в десятки тысяч квадратных километров, а в некоторых лесных регионах она вообще не встречается. В местах расселения дикой кошки приходится делить жизненное пространство вокруг деревень с миллионами домашних кошек на которых они очень похожи внешне. Поэтому никто не может с полной уверенностью сказать, что видел именно дикую кошку. Но есть некоторые отличительные признаки. Прежде всего, это мех. У дикого вида он представляет собой слегка размытые коричневые полосы на сером фоне. Шерсть несколько длиннее, поэтому хвост кажется более пушистым. На нем также имеются черные полосы, а кончик хвоста черный, нос розово-красный. Размеры тела и вес немного больше, чем у домашних кошек. Поскольку у молодых диких кошек полосатый окрас выражен ярче, а сами они, естественно, меньше взрослых особей, спутать их с домашними родственницами проще простого. Окончательную уверенность дает только генетическая экспертиза. Кроме того, зимой имеется дополнительный признак – Если вы увидели кошку более чем в двух километрах от ближайшего дома, то это, вероятнее всего, дикий вид. Домашние кошки в холодное время года предпочитают не предпринимать такие дальние вылазки. У диких же сородичей не остается другого выхода, кроме как найти дерево с большим дуплом и свернуться там комочком. Очень простой и в то же время эффективный способ – это наблюдение за птичьими кормушками. Раньше я был категорически против установки кормушки в своем саду, ведь искусственное подкармливание искажает естественно сложившееся соотношение видов. Зима – время естественного отбора. Те виды птиц, которые остаются в этих краях на зиму, должны обходиться тем кормом, который сумеют найти под снегом. Если мы будем снабжать их кусочками сала и семенами подсолнуха, то выживет намного больше у особи, чем надо, и весной, Резко возрастет конкуренция за места гнездования. Кроме того, они будут соперничать за насекомых с возвращающимися с юга перелетными птицами. И соперничество будет не в пользу последних, так как им-то никто не помогал. И они еще не оправились после утомительного перелета. Когда вернувшимся странникам захочется создать новую семью, они отовсюду будут получать только сигналы, занято. Поэтому я был против. Но это в прошлом. В конце концов я сдался под натиском детей и построил кормушку. С тех пор я при любой возможности наблюдаю за ней из окна кухни, и это приносит свои плоды. Буквально сразу же после появления кормушки ее навестил редкий гость – средний пестрый дятел. Этот родственник большого пестрого дятла выживает только в старых буковых лесах. В моем лесничестве они, к счастью, сохранились. Теперь там строго охраняемые заказники. Среднему пестрому дятлу требуется деревья старше 200 лет. Причина очень проста. У молодых буков слишком гладкая кора, на которой этим птицам не удержаться. Только у очень старых деревьев на коре появляются морщины, за которые можно цепиться коготками». Хотя один из таких заказников непосредственно граничит с нашим домом, я до сих пор ни разу не видел воочию этих редких птиц. Тем больше была моя радость, когда дятлы начали регулярно навещать кормушку. Но вернемся к подкармливанию. Почему не следует кормить птиц? Подкармливание косуль и оленей уже начинает представлять собой проблему, так как в результате чрезмерно растет их популяция. Не случится ли то же самое с птицами? Это настоящая дилемма, на которую охотно спекулируют лоббисты. Несколько лет назад газеты пугали общественность моего округа Орвайлер тем, что олени голодают и даже умирают с голоду. Бескормица достигла таких масштабов, что животные начали приходить в коровники и воровать сено у домашнего скота. Один коллега прислал мне на телефон фотографию, на которой молодой олень лакомиться содержимым птичьей кормушки. За все время работы мне еще не приходилось видеть ничего подобного. Не заставляла ли обстановка вмешаться? Может, надо было срочно везти в лес сено, свеклу и овес, чтобы помочь бедным животным? Так реагировали люди на сложившуюся ситуацию. Но, как ни парадоксально, они сами создали эту ситуацию. Об этом мы еще поговорим подробнее в главе «Ни пуха, ни пера». Но подкармливание животных охотниками переводит к тому, что зима перестает выполнять свои функции строгого естественного отбора. Если численность популяции превышает возможности экосистемы прокормить ее, то в холодное время года она естественным образом сокращается. Голодная смерть, как бы жестоко это ни звучало, представляет собой абсолютно нормальное явление. Только таким образом сохраняется равновесие между количеством растительности и численностью травоядных. Подкармливание, в основе которого лежит сострадание, ведет лишь к тому, что выживает больше животных, и это только усугубляет проблему. К тому же в таких условиях усиленно размножаются паразиты типа ленточных червей, которые ослабляют здоровье животных. Поэтому... Подкармливание диких животных продукциях сельского хозяйства в большинстве регионов законодательно запрещено. Однако контроль настолько слаб, что эти запреты зачастую игнорируются, а проблема так и не решается. К сожалению, снежный покров в немецком Среднегорье может сохраняться в течение многих недель, и самые слабые особи умирают от истощения. В ту зиму, о которой идет речь, Охотники особенно настойчиво требовали доставки в лес подкормки. Они подключали к своим акциям и политиков, и даже школьников. Они использовали все рычаги давления, чтобы вынудить власти дать согласие. В конце концов, запрет на подкармливание немного ослабили, хотя было уже поздно. Решение продиралось сквозь бюрократические джунгли так долго, что снег успел растаять. В отличие от птиц, подкармливание оленей и косуль не годится для организации наблюдений за ними. Если же говорить о других животных, типа белок или, скажем, волков, то подобные акции могут представлять даже угрозу для жизни последних. Приучение хищников к человеку нередко заканчивается тем, что власти дают разрешение на отстрел таких животных. Правда, существуют разрешенные законом и даже весьма романтические возможности облегчить наблюдение за животными. Для этого надо просто сесть на лошадь. Охотникам редко попадается на глаза дичь, потому что она боится двуногих хищников. Это мы уже выяснили в главе «Через лес напрямик». К обычным пешим туристам животные относятся более снисходительно, но лучше всего к садникам. Человек, сидящий на лошади, получает возможность увидеть больше косули и оленей. Лошади тоже относятся к травоядным, поэтому дикие животные не видят в них опасности. Как и в Серенгете, с особями, относящимися к схожему типу, поддерживается мирное сосуществование и на них не обращают внимания. А то, что на этом мирном создании сидит человек, воспринимается просто ну, как часть лошади. Наряду с улучшенным обзором за счет высокой посадки это дает больше возможностей наблюдать за дикой природой. Лошади крупные животные и, должен честно признаться, раньше я их побаивался. Достаточно одного удара копытом, чтобы сломать самую крепкую кость. Но в последнее время я подружился с лошадьми главным образом, потому что несколько лет назад завел своих. У меня никогда не было желания ездить верхом. Но в начале нового тысячелетия моя жена исполнила свою давнюю мечту иметь лошадей. Вторая лошадь была куплена для того, чтобы первой, которая была предназначена для верховой езды, было не скучно одной в стойле. Чтобы найти ей какое-то занятие, мне и пришлось преодолеть свою робость. Обучаясь ездить верхом на бридже, так зовут молодую кобылу, я понял, что даже с этого относительно небольшого возвышения лес выглядит совершенно иначе. В принципе, улучшить условия для наблюдения можно и с помощью автомобиля. Возможно, вы по собственному опыту знаете, что олени и косули не воспринимают машину как угрозу и спокойно пасутся на покрытых сочной травой откосах автострад и других дорог, сами создавая порой угрозу для движения. В машине вы сидите ниже чем на лошади. Но зато не зависите от капризов погоды. То, что дикие животные не видят в движущихся железных механизмах никакой опасности, объясняется тем, что охота из автомобиля запрещена. Правда, есть одно но. На автомобиле, как правило, нельзя ездить по лесу. Но если вечером вы проедетесь по обычной сельской дороге, то, возможно, увидите даже больше животных, чем если бы несколько часов просидели на наблюдательном пункте в лесу. До сих пор мы говорили только о тех видах живых существ, которые легко увидеть невооруженным глазом. Это относительно просто. И зачастую не только любители, но и профессионалы оценивают разнообразие видов того или иного региона только по ним, уделяя очень мало внимания крохотным существам, которые ускользают от наших глаз. К сожалению, к ним относятся пренебрежительно. Если сравнивать орла жужлицей или рысь ногохвосткой, то совершенно очевидно, на чьей стороне будут симпатии, а ведь иногда очень полезно взглянуть себе под ноги через лоб. Недавно в старых лесах Хюмеля был обнаружен жук из семейства долгоносиков. У него был длинный хоботок, как у слона, а вдоль спины расположены торчащие чешуйки, напоминающие прическу ирокес. Я называю его жук -ирокес. Он не умеет летать, да ему это и не требуется. Он обитает в нетронутых лесах, где издавна сложилась своя экосистема, не меняющаяся на протяжении тысячелетий. Если этого жука потревожить, он подтягивает лапки к телу и притворяется мертвым, так как не может улететь. Благодаря коричневой окраске он прекрасно маскируется среди опавшей листвы и отмерзших веток. Поэтому неопытному наблюдателю его трудно заметить. Я считаю такие виды особенно интересными, поскольку их наличие говорит о том, что лес, в котором они обитают, существует с незапамятных времен. В отличие от большинства регионов Европы, где леса были вырублены, а высвободившиеся территории использовались в качестве полей и лугов, пока их вновь не засадили деревьями, у нас – Еще можно найти нетронутые старые леса, где эти маленькие ракезы прекрасно себя чувствуют. Возможно, стоило бы время от времени проводить профессиональные экскурсии для наблюдения не только за птицами, но и за подобными скромными существами. Они это заслужили. Если вам не удалось увидеть животных, то можно понаблюдать и за растениями. Они не могут убежать от вас. Но это еще не значит, что в них нельзя обнаружить ничего поражающего воображения».